построенный в 1934 году братьями Майерами, а также Сержа Лопес, и встретился с сеньором Доном Неумейером, построившим свой приют в конце марта 1945 года. Объект Эмбрун повстречался с президентом клуба «Андино Барилочи» Эмилием Фрейем, избранным президентом горнолыжного клуба 1937 году, каковым он остается и по настоящее время, принимая всех немцев, прибывающих сюда перед тем, как распределить их на жительство. По этим вопросам Фрей постоянно консультируется с одним из ветеранов горнолыжной ассоциации сеньором Доном Гансом Хильденбрантом и фотографом сеньором Доном Рейнардом Кнаппом.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 Рефуджо Леон и Педро Дель Кондор. Следует отметить, что лыжные спуски он совершал лишь по маршрутам, представляющим особую трудность. После того, как объект Брун с помощью австрийского иммигранта Отто Вальтера — левая ориентация — получил работу в качестве инструктора горнолыжного спорта на его прокатном пункте,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 Не проявлял никакого беспокойства, ни разу не проверился и не предпринимал шаги, чтобы оторваться от наблюдения, даже если допустить, что он его заметил. В следующее воскресенье он отправился на автобусе через перевал пуэе в Чили, где остановился в городе Пуэрто-Монт, Поскольку это поселение, как и Борелочи, основано немцами, Объект в основном разговаривал на немецком или английском языках, что не давало возможности нашим людям понять вопросы, особо интересовавшие М. Брунна. Около двух часов объект провел на уникальном рыбном рынке Анхельмо, где представлены наиболее экзотические дары моря, излюбленное туристское место. Затем он переплыл на лодке...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 в основном посещает библиотеку Сармьенту, музей Патагонии, кинотеатр Колизей и клуб гольф